Сегодня последний урок, и не сложный, не Значит, начнем с артибуль Адильля. Это тема Тартибуль Адилля. Тартибуль Адилля у нас а, зачем она нужна? То есть, что такое То есть что первое стоит, что второе стоит? Как я до этого, мы до этого упоминали, Тару или для адилляканай, два довода между собой противоречат, нам нужно делать тарги из И значит, у нас, когда два довода противоречат, нам сейчас нужно что сделать, совместить доводы. И здесь она очень помогает нам, когда джам, делаем какой-то джа. Например, То есть если пришел мутаватель, он Ахад, как он сказал, даже как два долга противоречат, мы сейчас должны поставить, что семей, что сходишь. И он об этом сейчас будет говорить. И он говорит, амаляди, сейчас обратим внимание. Файу падам, аль-джали, минха аль-хафи. Иу то есть стоит, аль-джали, джали это такой ясный. дот ясный. Аль-хафи который через скрытый, как, например, ученый подняли ха-киха валь-маджасан. Если мы ха поставим перед нами ха валь-маджасан, мы что будем первым ставить? ха потому что ха она ясная. Маджасан, ну, может смысл нести какой-то, да? Непрямой смысл. Поэтому мы вначале ставим то, что Джали всегда впереди, впереди идет. Потом говорит валь-муджи ли аля ван Тот довод, который Юджибу, как мутаватель, он стоит первее, чем который лил, мудюб лилван, то есть который нам дает только. Не стопроцентность. Значит, ахад. Если у нас мутователь, хадис мутователь, против решит хадис ахад, что он поставим? Мутаватель. Понятно, да? Дальше говорит, ванутх аля пияс. Манутх, то есть слово Всевышнего слова посланника Аллаха ставит писать пиясом. Кияс лучше что-то указывает, да? Но однако, если мутву указал, то Всевышнему мы его перевес ставим. Вот киясуль-джали, аля ну хафи. И у нас бывает киясу-джали аля Например, как киясуль-элля мы на том уроке проходили. Киясуль-элля. Это который ясный кьяс. Мы как бы поняли пример. как валя такую лягумауф. И не говорили родителям уф, то тем более бить нельзя. Это джали крия, то есть бить тем более нельзя. Он джали, он я змею Чем хафи? как другие э, оставшиеся два кияса, которые мы упомянули. Поэтому, когда у нас кияс чем сильнее кияс, тем он сильнее в и мы его ставим, чем тот кияс, который слабее его. فَإِنْ وُجْدَ فِي نُوتْقْ مَيُ غَيَوُ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَيُسْتَصْحَبُ الْحَالِ فَإِنْ وُجْدَ فِي نُوتْقْ مَيُ غَيَو الْأَصْلِ Если мы увидим то, что в основе мы сказали, остается вещь-то как, например, вот даже тот, тот же самый момент, как, э, если у человека испортилось э, омовение, да, или человек омовение сделал, он остается на омовении, пока он не испортится, да. Значит, у него в основе его омовение пока не будет то, то что его испортит на омовении. И он то же самое говорит: "Файн муджидети нутк майю Если мы увидим в который уберет его с асла то значит он его брал во по исусах саму хальту а иначе он остается на своем повышении то что мы на том уроке если проходили же если са проходили она вся вещь остается на своей основе которая была прежде если пока не придет долг который его изменит из его основы то же самое он здесь говорит это мы на том уроке уже проходили а теперь братья переходим к Шурутуль Муфти Ваменьшам перед муфти Из условий муфтия Анякуна аалиман Сейчас то, есть часто, что будем читать, будет очень легко Опять же Сейчас он просто будет упоминать, какой муфти должен быть Ну конечно, чтобы аалим был, был, И так далее, да? Ничего сложного братья нету Анякуна аалиман, муфти должен аалим быть Бил фикх то есть Фикх у него должен быть, да? Ассан во фар'ан Ассан, это как Усульфир, да? Фар'ан, как фикх, да? Хиляпан То есть между учеными, которые разногласия в мадхаби, по мадгабу, какие мнения. Анягуна камиль аля. такое? Предмет, да? Здесь имеется в виду, что думает. Разум был, как сказать, крепким. Он мог мыслить, размышлять. То есть он не был глупцом. Да, слабоумным он должен иметь быть понимание, чем он должен быть. Понятно, камера полноценная должна быть. Филичтихат. Арифан бима ахкам. Он должен знать все то, что нуждается, чтобы истимбадил ахкам делать. Истимбат, что такое? Вытаскивать. Вытаскивать с контекстом, да, пользу. Значит, он должен быть арифан бима юхтаджу. То, что нуждается. Фистимбадил ахкам. Чтобы вытащить Ахкамы, как например, что брать. Так что, вот он и говорит. Мин нахи. Нахи. Чтобы с ним базы, нах, алюха, здасть. Валюха, ва маради хату риджан. Маради хатуриджан, это что? Сибси, да? Вот когда мы муссалих будете проходить, <говорит> рижан, да, имур и вот проходит это слипа, этот, этот дарифий и так далее. Вот такси ру-айади двоа и да, филь ахкам. Такси аяд То есть те аяды которые указывают на ахкамы, То есть аят указывает на шоку какой-то шариатовский. Вот эти ахкамы ты тоже должен знать. И также э, контексты, э, аль-хадисы, которые пришли в ахкамах. Теперь, братья, переходим в Аминьшар, и Мустафти. Э, тот человек, который пройдет. Значит, муфти это тот, кто дает фатву, да. А теперь мы будем проходить, тот, кто спрашивает этого Тот, кто спрашивает, муфтия, «А не кунамин мин ахл таклиб? Фа муфти фил фудья". А не кунамин мин ахл Чтобы он был из тех категорий людей, которые входят в категорию ахл тахлиб, которые берут кауль другого ученого. То есть, незнающий человек. Да? Незнающий человек. И э, он берет этого, этот кауль, муфтия, и следует за этим каулем. Что такое Тахлид, мы сейчас, он разъясни, что такое Тахлид. Значит, э, и читаем, а то что понимается? Значит, Мучтайид не может брать другого Мучтайда. Фатфу брать в него. Мучтайид, если сам взял то он обязан следовать своим, своим Мучтайдам. Ладно, Хиляф разногласия между учеными. Если какая-то новая новая пришла, вот новый вопрос какой-то появился. И этот Мучтайид еще не успел Мучтайд сделать, мы ему уже Фатфу пришли, мне сказали. Может ли в этом случае он взять факту другого человека, который уже сделал ичтегад, но время просто пришло. Он, нет у него времени сидеть и думать над этим вопросом. Все, у него времени нет, надо сейчас отвечать и самим действовать. Может ли в этом случае убрать другого учёного э, ичтегад или нет? Вот это в вопросе филиал. А если ученый сделал ичтегад, потом он не может идти спрашивать другого ученика, а здесь как? Нет, все, кто начинает сам должен следовать за другими. Э, смотрите, и он говорит, Tak, валлей салил alim an вот это вот этот момент я хотел. Валилсалил алим аннюхали. И нельзя так ли делать. Нельзя To, так То, что я объяснил. То есть брать другого ученого фатфу. Понятно, да? Ват так лид, кабулю паулюль паиль Да. То есть следующий здесь такая понимание. следующий такой. Надо сразу правильно воспринимать. Человек слепо следует, порицается в Это тогда, когда хоть это будет противоречит истине. Чтобы мне он больше не сказал, я буду делать. Но он противоречит ясному контексту. Ему показывать, не нет мне это не касается. Что бы там ни было, мне главное, что бы сказал, все. Понятно, братья. А есть такое, когда человек берет довод другого, потому что он довод, потому что он шеф, он сказал, а я следую, как мы, например, все. Все мы берем то, что ученые сказали, то, что в книге ты прочитал, например, что, о, вот это, и ты это берешь и не более. Например, да, даже возьму самое большинство, особенно в Хадисах, когда, в Хадисах никто не ковыряется. Кто сейчас будет здесь, чтобы один Хадис услышал, что он застенченный, вот сука ему сидеть, кому это надо? Он просто говорит, Албания сказала, так закрыт аль делайте все что, ты, что он сказал, он ему доверяет. Он известный, известный мировой ученых, да? Это у него, были ученые. Мы ему доверяем, мы доверяем, они между всеми учеными приняты. Я говорю, берем слово. Все, я их слово воспринимаем. А здесь вопрос другой, когда вот слепо следуешь, вот даже там противоречит ясным контекстом ясно ясным контекстом и мы еще показываем, он говорит, мне не как бы, безразлично ваши любимые. не главное, то, что вот эти человек сказал, и не более или либо своей стресс это причина уже более так. значит тақвіліт кабул кавл кай миляхүнкер то есть он принял кавл кавл то есть мухти сказал ему и худжу не привел. и хауджу не привел в этом вопросе وعلى هذا فعل هذا قبول قول наби يسمى تقليلا то есть и отсюда получается берем то что если мы слово басане каллаха салялаху вальей ассалям возьмем Это будет такли. И здесь, братья, я не могу. То есть он здесь, так сказал, Валяхада, Кагуля, Каура, Наби будет такли. То есть, как понять, Аллаха, Аллахаза, слово братья, так лично? И здесь само посланик Аллаха, Савелахаза, слово, это уже как довод. Да, Кахамджа, ты не следуешь за кем-то, ты следуешь за, за Аслам, который сам муфти обычно опирается за этим Аслам. Понимаете вопрос? Он говорит хада. Panu koledzy, nie wiem, co to jest. To jest. To jest. To jest. У jest. To jest. To не To jest. To jest. To jest. jest. To у него По, по, почему? С какой стороны это так ли будет? Потому что, говорит, он упоминает Факумс и не упоминает Калил. То есть как-то далеко получится, потому что сам, он, слово Прока это уже дали. Ладно, это уже другой там вопрос будет истекать. Здесь он на что хочет сказать? Потом Лякин Джа, Алид Мусаник. Потому что Мусаник сам автор в своей книги Бурган, другой книги, написал Хиляку Налик. То есть по-другому написал. То есть не то, что здесь написал, а по-другому написал.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 to jest taka, że то to, те, jest говорят, то есть вот эти слова to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest to, а jest to, że jest to, że jest to, że jest to, то есть Ты берешь его слово и ты не знаешь, откуда он это взял. То есть ты спросил у шейха, шейх тебе ответил: ну ты не знаешь, он на что основался? <косвязь> на халис, на аял, на какой на какой аял. Теперь еще другая масса, ребята, это Фаин кулла, каан халис Теперь еще другая масса, братья, это важно? Фаин кулла, каан халис аль-саляму, я говорю, Имеется ли что есть и Он ограничил слово кьяз здесь более шире а не Если посланник Аллаха, то есть вопрос, мог ли посланник Аллаха алейхи говорить ичтихадан, не вахьян от Всевышнего Аллаха откровения, а надо просто сделать ичтихадан и ичтихадан говорить. И он говорит, фа именно имя написано, кана якулю белькья, то есть ичтихадан, фа ан анюсамма, кабулу кавляху таклиля. В этом случае уже можно называть уже таклид когда пробуем Мухаммад Потому что мы не знаем, он откровение сказал. Или сказал. Поэтому потом другие ученые говорят, что на самом деле он все говорит от Сивыш, хоть даже это поучдая, не не нечто Свишнего он не оставит в ошибке. Как бы ни было это откровение Священ. Ладно, глубоко не бывает, самая главная суть такая. То, что если мы скажем, он я ичней то можно сказать, что в этом случае это уже как-то хлеб, как автор говорит. И переходим на последнее братья ja to jest taki, że jest to buddy. Badal, czy to jest Ijtihad Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. da, Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. Jed. То есть фибулиргаль варат имеется в виду, чтобы достичь своей цели. То есть ты максимально вглаживаешься в том или ином вопросе, чтобы достичь ответа в этом вопросе, который ты ищешь. Понятно, да? Фальмучтахин? Гарат, человек. Цель, да? Цель, да. инкана Имкана камилал аля филичтихат. Смотрите, мучтахин, если будет камиль аля, что такое камиль аля. Мы уже прошли. Мы уже. То есть полноценный, дыханный, его разум сильный, понимает. И он говорит, если вы понимаете. И в этом случае он сделал. иштихад Филь-фурор. Филь-фурор имеется в виду. филь А? Фа И он особо имеет в виду, правильно попал, в цель попал. То есть так, как Всевышний Аллах хотел. Фаляху адирон, ему два аджира. Ваин ади. Ваин чдеха. Фиха ва ахта фаляху адрун вахид. Однако, если он сделал ишдихад, и ошибся, ему один Он наказание не получает, это в Любом случае получает. Но если он прав, он два Если он не прав, он один аджир. Как пришел в 10, Теперь. Który mógł być w stanie znaleźć się w tym przypadku? Nie, nie. W przypadku, że nie ma żadnych problemów z tym, że nie ma żadnych problemów z tym, że nie ma żadnych że nie ma żadnych problemów z tym, że To ma żadnych По этому мнению, по этим словам, они все правы. Они все правы. По этому мнению. Посмотрите, дальше что он говорит. Валяя Джуза, а теперь чего хочешь сказать? Валяя Джуза, они упали. мучтахит, фил, усулил, калемия. Имеется в виду фил, аклида. Мусим. То есть, он особо нас сразу вытащить и сказать, что в Акиде не бывает что каждый он прав. Там только один прав. Невозможно, что кто-то скажет, два Господа или один. А он заблюдает. Невозможно такое. Что и чтобы по ним двое были правы. Понятно, да, братья? То есть, значит, мы все, что понимаем? По Кэти одно только. А и там уже филяк мы видим. Он сказал, некоторым женам Филиппуро сказали, можно, чтобы все мусы были, Однако покрытие говорить нельзя. А почему этого нельзя? это ссым Потому что тасыб что такое? Сделать правильно. Значит, если мы скажем, что они кульный мусыб, что? То что они все правы. Тасыб Ахмуд Боляев. Мина насара, Валь Маджус, Валь Купфар, Аль То есть всех этих куфаров мы сделаем, что они правы. Я буду говорят так, о, о, о, у них и чтигад, они тоже правы, те говорят, так и чтигад, но такого не бывает. Это только фитхи. Однако в э, акиде этого нельзя. Вадалил манкаль, однако. А сейчас он второе мнение братья приводит, а это лей Мушахи мушаги филифуму мусы. Второе мнение ученых сказали, что вот те все мнения, которые мы помнят, одни говорят харам, одни говорят мачб, одни говорят макру, второе мнение ученых, они говорят нет. Один из них тут прав, остальные не правы. Это более правильное мнение. Mówiłem, że to było pytanie. Mówiłem, że to było pytanie. To było pytanie. To było pytanie. To było pytanie. To było pytanie. To było pytanie. To było pytanie. To To э, потому что посла Николахаса рассал, но wa ва асаба, фа wa аджр, wa ва ахтаа, фа лаху аджр аль-вахд. Ман wa Он достиг своего. То есть значит означает, что кто прав, а кто не прав. А потом дальше говорит: "Ва ман ва значит, кто из них прав, кто-то из них не прав, в любом случае. Невозможно посадить Аллаху не сказал, что они все правы. Он у кого-то указал, что он прав, а кто-то не прав. Что мы отсюда берем с этого хадиса? Он написал хата или вычитая гитара, васал вагаду ухра. Хатта, то есть его сделал ошибочным. Васал вагаду, то есть сделал праведу или ухра. То есть другого это сделал. Вадима учила начать вадим. имеется в виду лицо, То есть имеется в виду, мы вдалим, то есть, как мы из Тимбах вытаскиваем с этого Хадиса. То есть как мы вытащили Хаку. То, что один учтает прав, а другой не неправ. И на этом мы закончим.